Айланта неторопливо обвела всех нас взглядом. Тогда готовьте войска и доведите до каждого воина мой приказ. Безоружных граждан обоего пола даже пальцем не трогать. Мне известно, что клан Мрака, да и Альвы, бессмысленным насилием и грабежом не занимаются. Но почему бы лишний раз не напомнить об этом нашим разозленным воинам? И попрошу тебя отдельно, Барбиэль, вы с крыш поменьше стреляйте моим поданным в спину». Пусть они бегут и стараются выжить, ведь как и сказал Артур, трупы не платят налоги. Через 2 часа я стоял во главе одной из барлейских колонн. Осакованные в зеркальной латы воины выстроились в несколько рядов и полностью перекрыли самой настоящей стальной стеной широкую улицу. Вначале шли две линии щитоносцев, без копий, но с мечами. Потом несколько рядов воинов с гибридом алебарды и пики в своих руках. Первые будут сдерживать толпу, если та прорвётся, а вторые раскраивать черепа. Я поднял голову и увидел, что с обеих сторон от нас, по самому краю крыш, стоят не менее полусотни альвийских лучников. И это только те, которые видны. В реальности там их в несколько раз больше. А ещё на крышах находились несколько барлейских сигнальщиков с длинными трубами, которые будут передавать мои приказы остальным колоннам. Хотя Айланта говорила, что в случае надобности сможет их заменить с помощью чёрной башни, вроде все готовы к бою. Поэтому разум летающего над городом Коршина и мой соединились в одно целое. И перед глазами появилась картинка ночного Дарвена. Всё это мне напомнило военные стратегии, в которые я играл на компьютере в армии. Командующие остальных трёх колонн и командиры сотен были подробно проинструктированы. Так что все знали, чего от нас ожидает Аイルанда относительно невооружённых горожан. "Вперёд!" скомандовал я. Барлейские сигнальщики на крышах поднесли к губам длинные трубы и очень громко проиграли нужную мелодию. Так что наши четыре колонны пусть и не одновременно, но начали своё движение. Благодаря занятиям с ДЭМ, мне теперь не приходилось выбирать между зрением гора и своим. Просто левый глаз показывал передаваемую у коршуном картинку, а правый тёмную улицу передо мной. Это давало огромные возможности для оперативного управления, а также позволяло в режиме реального времени следить за манёврами противника и быстро реагировать на них. Так что нас теперь скрытно с тыла точно не обойдут. Мы шли очень медленно, почти прогулочным шагом, словно это и не военная операция, а туристическая экскурсия. Спешить не требовалось ещё и потому, что каждую встреченную по дороге дверь наши мечники выбивали. Барлейцы врывались внутрь и начинали тщательно проверять все этажи дома на наличие спрятавшихся там засад. Колона жена улицы в это время останавливалась и обязательно ждала их возвращения. Однако пока в домах войны с восставшими не сталкивались, только в подвалах прятались не участвующие в восстании мужчины со своими семьями. Этих горожан никто не трогал, выполняя приказ Айланты. Правда, встречались семьи, в которых находились лишь одни женщины с детьми и стариками. Барлейцы не спрашивали у таких, куда делись их мужчины. Но предупреждали, чтобы никто не выходил на улицу до утра. Кроме улиц, по пути нам приходилось проверять пересекавшие их переулки. Возле них колонна тоже останавливалась, пока отряды зачищали стоявшие там дома. Обычно это занимало не больше 20 минут. Остальные три колонны в этот момент не останавливались. Они не теряли время, так как у всех было разное расстояние до таких переулков. Но благодаря картинке, передаваемой гором, я все прекрасно видел и не давал никому сильно вырываться вперед. Наконец мы добрались до одной из главных улиц, которая пересекала Дарвен с запада на восток. Причем наши четыре колонны вышли на нее почти одновременно. Так что мои воины увидели вдалеке огня от ламп своих товарищей. — Проверить дома! — отдал я приказ, а потом посмотрел на сигнальщиков. — Все колонны должны оставаться на месте до моего приказа. Грубы снова проиграли нужную мелодию. Озрение Гора показало, как от четырёх колон отделились немногочисленные отряды и двинулись навстречу друг другу. Так что грохот от ломаемых дверей вскоре начал часто нарушать ночную тишину. Небольшие отряды, проводившие зачистки, ещё не встретились друг с другом. А массы восставших находившиеся север не от нас, внезапно зашевелились и быстро двинулись в нашу сторону. «Враги идут! Немедленно отозвать всех назад! Артиллерия приготовится к стрельбе!» — прокричал я. Опять громко зазвучали трубы, и ушедшие на зачистку воины побежали назад к нам, а барлейцы чуть расступились, давая дарвенским расчетам выкатить вперед две реактивные установки. Я прильнул к прицельному приспособлению и начал не спеша крутить поворотный рычаг. Успел лично навести перекрестие на место, где улица поворачивала, ведь именно оттуда должны появиться восставшие. Жаль, конечно, что вскоре многие из них умрут, причём довольно болезненным способом. Однако другого выхода у нас не было совсем. Неконтролируемый хаос гражданской войны обязательно приведёт к ещё большему количеству трупов. Я внимательно осмотрел молчаливые ряды барлейских латников. Эти парни стояли слишком спокойно, чем-то напоминая металлические статуи, и только вырывавшийся из-под забрал пар, в который превращался в отдыхаемый на морозе воздух, выдавал их. Мы ждали минут десять, когда впереди появилась огромная шевелящаяся человеческая масса с факелами в руках. Восставшие прикрывались щитами, но скорее походили на разношерстную банду, чем на армию. Начинай, крикнул я Барлейцу, стоявшему на крыше рядом с сальвами. Латник развернул свиток в своих руках и начал очень громко читать заранее придуманный мной и Айлантой текст. Всё-таки заклинание, усиливающее голос человека, довольно неплохо заменяло мегафон. Дарвенцы, в город проникли вайхенские колдуны. Они своим проклятым колдовством затуманили ваш разум. А потом заставили поднять восстание против леди Айлав Тейлер. Бросайте своё оружие и прячьтесь по домам, а мы расправимся с врагами Дарвена. Леди Айлав Тейлер всех прощает, ведь вашей вины тут нет. Во всём виновато чёрное колдовство Вайхенцев. Барлец не переставал говорить, а я смотрел на молча приближавшуюся к нам толпу. Конечно, сейчас восставшим плевать на услышанное, ведь они серьёзно накрутили себя и верят в безоговорочную победу. Однако вскоре им придется хорошенько задуматься. Конечно, храбрость и смелость могут передаваться по воздуху, условно вирус, особенно если ты сражаешься плечом к плечу со своими товарищами. Но и страх имеет точно такие же свойства, а распространяется намного быстрее. «Вначале только одна ракета! Поджигай!» — отдал я приказ. Дарвенец кивнул мне и зажег фитиль. Тот громко зашипел, а потом произошла вспышка, и ракета вылетела из ствола. Причём расстояние до оставших она преодолела очень быстро и на огромной скорости с жутким визгом врезалась в их ряды. По моей просьбе Гор сильно увеличил картинку той части улицы, так что мне было всё хорошо видно. Цилиндр из фанеры ударился в щит одного из оставших и отбросил мужчину в сторону. При этом ракета немного изменила направление полёта, а потом сверкнула яркая вспышка, и горящий снаряд пролетел ещё несколько метров, так что на поверхности мостовой появился самый настоящий огненный шрам. Несколько десятков человек оказались объяты пламенем, и до нас донеслись яростные крики многотысячной толпы. Так что даже Барлейц, призывавший восставших разойтись, замолчал, ведь никакое заклинание сейчас не могло перекрыть крики озверевших от крови людей. А потом дарвенцы бросились в нашу сторону. Ещё две ракеты. Давай, приказал я, и, подняв голову к крышам, закричал: "Лучники, огонь!" Альвы дали два залпа почти слитно, так что в бегущую толпу людей полетели два кучных роя из чёрных стрел. Первые ряды воставших рухнули как подкошенные, а остальные подняли щиты повыше. Но это их не спасло, ведь завижала первая ракета, а через секунду вторая. Одна за другой они врезались в бегущих на нас дярвенцев. Затем сверкнули две яркие вспышки, а улица, на которой мы стояли, оказалась на 3/4 заблокирована огнём. Альва дали новый смертоносный залп, потом ещё один и ещё. Люди падали и падали, пронзённые стрелами, но они не отступали, поджимаямые последними рядами, поэтому от вида этой бойни в моём животе скрутился неприятный клубок. Лучники, стрелять только в тех, кто побежит в атаку. "А ты скажи это оставшим", крикнул я Барлейцу, и тот сразу же прокричал предупреждение горожанам. Постепенно первые ряды дарвенцев смогли остановить толкавшую их перед собой толпу, а потом они все начали массово отступать. Альвы же не стреляли, ведь больше не нашлось смельчаков, которые стремились бы добежать до нас. Гор мне показывал, что и на остальных направлениях произошло то же самое. Реактивные установки и альвийские лучники сделали своё дело. Везде пылали огромные огненные лужи и валялись кучи утыканных стрелами трупов. Горожане на всех четырёх направлениях быстро откатывались назад, причём не на предыдущие позиции, а гораздо дальше, и выглядело это отступление как-то слишком хаотично. Видимо, вожаки восстания на какое-то время потеряли контроль над своими людьми. Проверить оставшиеся дома крикнул я, и трубы заиграли нужную мелодию. Так что мы простояли на этом большом перекрёстке ещё минут 20, пока наконец-то все отряды не вернулись за чисток. Оставшие же до сих пор не смогли акклиматиться. Игорь показывал, что их силы разрознены и передвигаются хаотично. Вперёд! отдал я приказ. Наша колонна пришла в движение, двигаясь прямо на огонь, ведь за это время большая часть горючей жидкости выгорела, так что барлейцы и реактивные установки спокойно прошли через потухшие участки. Внезапно с помощью дара Харука я кое-что увидел и остановил колонну. Подойдя к одному из трупов, надавил ногой на торчавшую из его плеча стрелу, мужчина закричал от боли, а я схватил его за шиворот и резким рывком поставил на ноги. парню было лет 25. Он не сопротивлялся и не пытался напасть, а его зубы просто выбивали чечётку от страха. Похоже, что на сегодня он уже не представляет из себя никакой опасности. Где ты живёшь, спросил я. Дикий взгляд испуганного человека постоянно метался между нашими рядами и кучами валявшихся повсюду трупов. Ведь только в начале люди готовы воевать, а очутившись рядом со смертью, обычно сильно хотят жить. Однако, несмотря на страх, Дарвенец всё-таки смог ответить. В Западной бухте, господин Артур. Ни фига себе, а он меня узнал, подумал я. Потом наклонился и взял валявшееся под ногами копье, выпавшее из рук его хозяина, кстати, убитого двумя стрелами альвов и лежавшего тут же. И так как сила внутри меня пила через край, то я с лёгкостью обломал металлический наконечник и протянул древко парню. Иди домой. Ты ведь слышал, Леди Айламта всех простила. Испуганными глазами он посмотрел на протянутую им мной палку, потом снова на меня, видимо, считал, что над ним просто издеваются перед смертью, но наконец-то схватив древко, поковылял к стене дома. Иди домой через наши ряды, тебя никто не тронет. А когда он чуть ли не падай направился в нужную сторону, я снова отдал приказ: "Всем вперёд!" И барлейцы расступились, обходя замерзшего на месте от страха Дорвенца. А когда колонна прошла мимо него, то он полубегом двинулся в сторону западной бухты. Это мне тоже показал гор. Мы продолжали проверять дома, переулки и пока нигде не встречали никакого сопротивления. Хотя восставшие постепенно начинали приходить в себя после разгрома. И собирались в довольно большие отряды. Бергтелл оказался прав, и тут можно снять перед ним шляпу. Моя неторопливая и осторожная тактика давала восставшим время для перегруппировки сил. И тарвенцы по своей глупости этим пользовались. Однако и мой план тоже начинал работать, причём он давал очень неплохие результаты, дело в том, что Коршун видел, как многие восставшие начали маленькими группками разбегаться во все стороны. Они уходили не только переулками, но и по крышам, видимо, боялись мести со стороны своих, а Барлейц постоянно озвучивал усиленным магией и голосом призывы к восставшим. И получается, что они не только их хорошо слышали, но и начинали верить. Наконец мы вышли на вторую длинную широкую улицу, с которой были видны все четыре наши колонны. Кругом, кстати, валялось множество сделанных дарвенцами штурмовых лестниц. Все-таки наша армия вовремя назад вернулась. Примерно полчаса было потрачено на зачистку домов. Потом Альвы покинули крыши и, перейдя улицу, залезли на следующие. Удивительно было наблюдать за ними, хотя таких последователей человека-паука на земле хватает. Я ещё раз внимательно осмотрел ночной город глазами летающего кругами коршуна. Воставшие построились в колонны и словно чего-то ждали. Но так как они пока не двигались, то и нам не стоило терять время. Все колонны вперёд, отдал я приказ. С крыш протрубили уже знакомую мелодию, и наши силы неторопливо двинулись дальше на север. Внезапно отряды воставших зашевелились и также пришли в движение, словно они только и ждали нашего хода. Тупицы. С жалостью подумал я, видя, как дарвенцы направились в нашу сторону, а потом кое-что заметил. От основных сил горожан оторвались и шли впереди небольшие группы латников. Их не трудно было узнать это та часть дарвенской стражи, что предала Айланту. Они, конечно, профессиональные воины, но в каждом отряде находилось не более полутора сотен человек. "Всем колонным стоять", приказал я, и зазвучали трубы. Мне как-то совсем не понравились эти спешившие к своей смерти стражники, ведь они шли быстрее армии повстанцев и прилично оторвались от них. Как-то не походило всё это на действия профессиональных воинов. Они уже не люди, а мертвецы, те, кого зовут северной заразой, раздался в голове голос Айланты, и мне показалось, словно девушка стоит сразу за моей спиной, поэтому я обернулся. Увиденное при другой ситуации могло бы сильно удивить но только не в тот момент, когда до стычки с воставшими оставалось меньше минуты. Тут даже чёрные башни Таллеров со своими чудесами меня не сможет отвлечь. Ведь сейчас это архитектурное строение видно абсолютно всем, и не только в городе, но и, думаю, на добрые сотни километров вокруг. Башня стала именно такой высоты, какая открывается с её верхнего этажа. Огромный чёрный цилиндр величественно поднимался к самым облакам, а его последний застеклённый этаж настолько ярко светился, что походил на сверхъестественный маяк, причём ему больше подошло бы название адский. 10 ракет, крикнул я и посмотрел вверх. Сообщите всем, что каждый наш отряд должен дать залп сразу из 10 ракет. Первый отряд воставших будет состоять из настоящих мертвецов. Трубы запели какую-то тревожную мелодию, а я внимательно осмотрел ряды своих бойцов. Похоже, ни на кого моя новость про мертвецов не произвела сильного впечатления. Но это и понятно. Для барлейцев такие твари вполне обычный враг. Зато теперь мне стало понятно решение Айланты, ведь она оставила верную ей часть Дорвенской стражи в верхнем городе. Хотя там было 500 хороших воинов, однако с мертвецами они никогда не сражались, и тут уж барлейцы вне конкуренции. В полном молчании мы ждали, пока в поле зрения появится враг. А я ещё раз обернулся, чтобы посмотреть на чёрную башню. Она, словно гигантский небоскрёб, до сих пор царствовала на фоне мрачных облаков. Бивший с последнего этажа свет чем-то походил на око ужасного демона, смотрящего на нас с неба. И он был настолько мощным, что смог осветить даже улицу. А потом из-за поворота появились мёртвые латники и бросились в атаку. "Огонь!" закричал я. эти одна за другой начали вылетать в сторону атакующих. Вот эти твари меня неприятно удивили. Они словно по команде резко попадали на усыпанную снегом мостовую. Так что наши ракеты впустую пролетали над их спинами и врезались в здания. Сжав от злости зубы, я молча стоял и не трогал реактивную установку, ибо когда идёт стрельба, то лучше к ней не лезть. Тем более ракеты всё-таки сделали полезное дело. Просто их было настолько много, что пылавший огонь полностью заблокировал улицу. 10 секунд прошло, и вой ракет наконец-то прекратился. Мертвецы начали как-то неторопливо подниматься со снега, словно они больше не боялись нас. И в этот момент альвы дали по ним залп. Лучники у лесного народа великолепны, поэтому многие из них попали в уязвимые места лад. Так что поднимающиеся мертвеки стали напоминать гигантские подушечки для иголок. Только это всё оказалось бессмысленной тратой стрел. Стрелять только в оставшихся, когда они появятся за огнём, крикнул я. А на нас бросились мертвецы. В стену из барлейских щитов врезались первые враги, хотя мой бой начался на пару секунд раньше. Я вышел на несколько метров вперёд и там уже встретил толпу врагов двуручным молотом. Просто попробовав в прошлой битве меч, понял, что при использовании Крови Рамбалака нужно что-то дробящее, а не рубящее. И ведь угадал, так как первым же ударом отбросил назад сразу двух мёртвых латников. Я не уворачивался и ничего не парировал. На такие чудеса фехтования не было ни времени, ни умения. а просто с плеча махал молотом и расшвыривал мертвецов во все стороны, тем самым разрезав их атакующую волну на две части. Через пару секунд они окружили меня, и словно метатель молота на Олимпиаде, я закружился со своим оружием, так что закованные в лат и противники отлетали во все стороны. А потом взял и сам кинулся в атаку на мертвецов. мощным ударом откинул одного врага, сразу же крутанулся и отбросил ещё четверых, потом снова бросился и, прорвав цепь, опять закрутил свою ужасную вертушку. Да и барлейцы молодцы, сразу стало понятно, что они привыкли к этим врагам. Мои латники работали очень слажено. Они захватывали алебардами тварей и затаскивали в строй, где их уже валили на землю, хватали за конечности и начинали те обрубать. Я же не давал врагам сбиться в единую массу и ещё больше облегчал работу своим парням, мечась в нескольких метров от стены щитов и с помощью молота не давая мертвецам навалиться на барлейцев всем скопом. Ну а так стоит признать, что мертвецы в латах оказались очень тяжёлыми противниками. Так что у оставшихся горожан Даже был теоретический шанс добежать до нас и, наконец-то, ввязаться в рукопашную схватку. Однако озеро, полыхавшего пламени, еще перегораживало улицу. Да и альвы давали один за другим залпы в ту сторону. Они, конечно, убьют многих, но у меня пока не было времени, чтобы оценить обстановку и отдать новые приказы. «А-а-а!» — взревел я, и мощным ударом молота оторвал голову мертвяка в шлеме. Тут же отбросил еще одного, потом второго... А безголового повалили на снег барлейцы и начали разделывать словно цыпленка. Молот, конечно, не мог убить этих тварей, зато ломал им все, что мог, поэтому некоторые из мертвецов с трудом передвигались, так как их переломанные ноги болтались словно тряпки, а мы продолжали зверствовать, пока не обкарнали последнего противника. Но перед этим я успел посмотреть в сторону горожана и оценить обстановку, и, к сожалению, она была не слишком радостная для нас. Упорные дарвенцы уже закидали часть огня мусором и сделали себе проходы, по которым пытались двигаться в нашу сторону. И только узость этих ведущих через огонь тропинок и не прекращающиеся залпы альвийских лучников тормозили их атаку. Но счёт тут шёл буквально на секунды, пока людская лавина не прорвётся к нам. Срочно две ракеты! Огонь! Громким рыком отдал я приказ. Мои барлейцы быстро отпрянули в стороны, чтобы не стоять перед реактивными установками. Эти парни были профессионалами. И пусть они не разбирались в артиллерии, но уже хорошо понимали, где не стоило стоять. лежала первая вылетевшая ракета и попала точно в середину, прорвавшись сквозь огонь толпы. Всё-таки дёрвенские расчёты не паниковали, и пока один воин поджигал фитиль, второй успел прицелиться. Последовала за ней вторая, а первая уже вспыхнула и залила несколько десятков горожан смертельным пламенем. Вторая врезалась чуть правее и тоже образовала пылающий костёр из бегающих и пока ещё живых факелов. Так что до нас донеслись ужасные крики сгоравших заживо людей, которые сильно резанули по моему сердцу. И если мне как военному, а также убившему кучу разумных существ в этом мире, было тяжело на такое смотреть, что же говорить про обычных горожан. Ужасная картина. умиравших в муках товарищи мгновенно надломил их боевой дух, и они начали в панике отступать. Я даже вздохнул от облегчения, из-за чего забыл про альвов. Те же, войдя в раж, молча спустили тетивы, и ещё целая куча горожан упала со стрелами в спинах. И лишь после моего окрика стрельба наконец-то прекратилась. В спины не стреляем, запомните это. А ты, начиная говорить, крикнул я Барлейцу, и снова над крышами домов понеслись призывы к горожанам расходиться по домам. После этого я восстановил связь с гором, ведь для схватки с мертвецами понадобилось оба моих глаза. И вскоре уже стало понятно, что и на остальных трёх направлениях горожане потерпели поражение. Две колонны с магами чуть ли не одновременно со мной уничтожили мёртвую стражу и отбросили назад горожан. И лишь в колонии Бергтела до сих пор шла рубка с мертвецами. Но стрелы альвов во главе с барбель не давали дарвенцам пробиться сквозь потухающий огонь. Да и Бергтел удивил своей сообразительностью. С помощью стены щитов его воины умудрились оттеснить к левой стороне улицы мертвецов и прижать их к стенам домов. После чего реактивная установка дала новый залп из пяти ракет. Так что прямо на моих глазах и там воставшие начали отступать, пока блондин добивал остатки своих кровных врагов, хотя вряд ли у тех есть кровь в нашем понимании этого слова. Несколько минут мы приходили в себя и осматривали раненых, ведь после столкновения с северной заразой это обязательное условие, а потом четыре колонны снова двинулись вперёд, как обычно не забывая зачищать каждый переулок на своём пути. Можно сказать, мы чем-то напоминали пресс, давящий виноград, который невозможно было остановить. И когда вступающие горожане оказывались в зоне прямой видимости, я приказывал выпускать по ним ракету. Нет, мне не хотелось никого убивать, но лучше время от времени их так пугать, чем они снова пойдут в атаку. Так что мы потратили 15 ракет и кучу времени, пока до северной стены не осталось совсем чуть-чуть. И вот тут меня ждал довольно неприятный сюрприз. Ведь с помощью зрения коршуна стало понятно, что возле стены столпилось далеко не несколько сотен человек. Тут было не менее 4000 горожан. "Всем стоять и пока не стрелять", отдал я приказ, и сигнальщик на крыше заиграл нужную мелодию. "Айланта, ты ведь меня слышишь?" "Да", раздался в голове голос девушки. "В оставшихся ещё слишком много". Если я пойду вперёд, то это будет настоящая бойня. Вижу, Артур, ответила она. Послушай, ты с помощью своей магии можешь как-то сама к ним обратиться. Всё-таки они к тебе относятся лучше, чем к твоему отцу. Некоторое время мне никто не отвечал, а потом девушка сообщила: "Хорошо, Артур, я попробую их переубедить. Так что ждите". Гор всё накручивал круги высоко над северной стеной. А я внимательно всматривался в каждую улицу. Уж очень не хотелось, чтобы в самом конце битвы к нам в спину зашли несколько сотен или даже тысяч противников. Когда прошла пара минут, небо как-то резко посветлело, словно через него пробилась луна. Поэтому я обернулся и увидел гигантскую голограмму Айланты, которую создавал яркий пучок света, бьющий из чёрной башни. Голограмма была в высоту не меньше пары сотен метров. А сама девушка была одета в серебристо-белое платье. От её прекрасной фигуры словно от ангела исходил мягкий свет, а на лице была грустная улыбка. Мои верные подданные и любимые дарвенцы, я вместе с вами родилась и выросла в стенах нашего города. Поэтому сейчас хочу попросить прощения за то, что не смогла уберечь ни его, ни вас от вайхенской магии. Поверьте, У меня нет никакой злости к вам за восстание. Вы сами того не понимая, подчиняйтесь иной воле и принимайте чужие мысли за свои. Вам может казаться, что я лгу, ведь мой отец был слишком строгим правителем, но разве я, его дочь, обидела хоть раз кого-то из вас? Разве не раздавала в храмах деньги или не помогала тем, у кого случился пожар? И когда вы ответите себе на эти вопросы, то поймёте, что я не отец. И с каждым годом мы будем жить всё лучше. А теперь посмотрите на тех, кто вами командует и ведёт на верную смерть. Кто же они? Конечно, подлые предатели. А ещё они в основном намного богаче вас. Но кто из них раздавал вам деньги или помогал после пожара? И я отвечу за вас никто. Они презирают простых людей и теперь продались вайхенскому королю. Им плевать на город. И просто хочется ещё больше золота и власти. Так что пришла пора вам возвратиться домой к своим жёнам и близким, увидеть детей и родителей. Для этого возьмите в плен своих командиров, ведь их не больше сотни. И мы вместе с вами одержим очередную победу и втопчем в землю посланцев Вайхена. Так что, Артур, веди вперёд нашу армию, а вы, мои любимые дарменцы, Немедленно арестуйте всех выжаков, и тогда, клянусь вам, никто, кроме этих богатых ублюдков, больше не умрёт. Даю вам слово, I love the timer. Двигаемся. Отдал я приказ, и вскоре все четыре колонны направились к северной стене. Не бойтесь, подданные, простые люди казнены не будут. Айланта не переставала обращаться к воставшим, а мы даже ускорили шаг, чтобы надавить своим видом на колеблющихся. До северной стены оставалось всего ничего, когда наконец-то это случилось. В рядах воставших уже было хорошо заметно какое-то бурление, но они не готовились нападать на нас, а напротив, у них между собой начали происходить небольшие стычки. И тогда мне стало понятно, что бойне удалось избежать. Молодец, Айланта. У тебя получилось, мысленно похвалил я девушку. Спасибо, Артур. Ты не представляешь, как я рада этому, ответила она. На широченной улице, по которой шла вдоль последних домов и северной стены, наши четыре бронированные колонны начали щитами оттеснять горожан и вытягиваться в сторону друг друга. Так что вскоре разделённая на четыре части Барлейская армия снова соединилась в одну длинную линию. и полностью отрезало от города последние тысячи оставшихся горожан. И хотя наши латники выставили перед собой щиты, но они не проявляли никакой агрессии. Альвы тоже не спали, а рассосались в такую же линию вдоль крыш и были готовы в любую секунду выпустить тысячи стрел. Хорошо хоть они все были в шлемах, поэтому в такой темноте в них тяжело опознать лесной народ. Так что теперь даже если дарвенцы передумают и бросятся в атаку, то потери с нашей стороны будут минимальными. Но этого, конечно же, не произойдёт, ведь перед нами разворачивалась следующая картина.